Явление второе. Лидия и Кучумов. Кучумов, становясь на колени, целуя руки Лидии. «Il segreto per esser — «секрет быть счастливым» — итальянское выражение. Лидия, что за шалости, садитесь, мне нужно поговорить с вами. Кучумов. «Какая холодность! Что за тон, дитя мое!» «Лидия!» «Э, полно! Довольно шутить! Послушайте! Вы меня заставили переехать от мужа. Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Вы сами навязались с деньгами. Кучумов всадиться? «Вам меня надо или убивать?» или прощать за мою рассеянность. Сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять с собой. Вошла вдруг жена. Я его кинул в стол и запер. Заболтался с ней, так и позабыл. Я вам привезу деньги через полчаса. Лидия. А кто купил имение отца? Кучумов. Разумеется, я. Лидия. Отец пишет, что купил поверенный Василькова. Кучумов. Иначе и быть не может. Я дал доверенность Василькова одному знакомому купцу. Я у него сына крестил. Он законов не знает и передоверил от себя другому. Какое он мне уморительное письмо прислал. Я вам привезу его через десять минут». Встает и оглядывает комнату, поет. «Ио, сонаричо, тусей и белла». «Я богата, а ты прекрасна» — итальянское выражение. «Вот это мило, и это недурно. Какой у вас вкус! Тут надо зелени». Я пришлю большую пальму и тропических растений. Здесь, под пальмой, будет место наших интимных разговоров. Я это сегодня же пришлю. Садится подле Лидии». Лидия, отодвигаясь, «Ну вот, когда вы привезете нам деньги, я вас опять буду звать папашей и, может быть, полюблю». Кучумов поет. Иосон Ричо Тусайбелла. Так как в моей честности сомнений быть не может, то любви своей вам откладывать нечего, мое блаженство, Лидия. Вы думаете? Я сегодня в дурном расположении духа. Мне не до любви. Я уж сколько времени только и слышу о богатстве. У мужа золотые приски, у вас золотые горы, телятив чуть не миллионщик и глумов, говорят, вдруг богат стал. Все мои поклонники прославляют мою красоту, Все сулят меня золотом осыпать, А ни муж мой, ни мои обожатели не хотят судить меня на время Ничтожной суммой на булавке. мне не в чем выехать. Я езжу в извозчичьи коляски на клячах». — Кучумов. — Это ужасно. Но и через полчаса все будет поправлено. Я виноват, я признаюсь, я один виноват. — Лидия. — Я живу без мужа. Вы ко мне ездите каждый день в известный час. Что подумают, что будут говорить? — Кучумов. — Пища для разговора дана. — Следовательно, разговор будет как вы строго себя не видите? По-моему, уж если переносить осуждение, так лучше не даром. Терпеть напраслину дело ужасное, и мой кумир итальянское выражение. Ведь я вам говорю через полчаса, «Ну, могут там встретиться обстоятельства, необходимые взносы. В конторе вдруг столько денег нет. Ну, через день-два. В крайнем случае, через неделю вы будете иметь все больше, чего желать невозможно». Лидия встает. «Через неделю? Через десять минут, чтоб все было. Слышите, что я говорю? Иначе я вас пускать не велю». Кучумов. «Десять минут?» «Я не Меркурий, чтобы так быстро летать. Меня могут задержать дела». «Лидия». «Никто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике?» «Письмо, вероятно, в другом. До свидания». Кучумов. «Я себя оправдаю в ваших глазах, но я вам долго-долго...» Грозит пальцем. «Не прощу такого обращения со мной!» Уходит. Лидия. «Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает!» «Какой-то холод пробегает по мне!» «Кучумов обманывает меня или нет?» «Решительно обманывает!» «Он еще не исполнил ни одного своего обещания!» Затем, что же у меня? Отчаяние и самоубийство. Или тоже самоубийство, только медленное и мучительное. Входит Андрей. Андрей. Господин Телятев. Лидия задумчиво. Проси. Андрей уходит, входит Телятев.